Глава 19. Исповедь. Как же это круто, так ты любой день вспомнить можешь? Ну да, наверное, только я это очень редко делаю. Почему? Как ты меня попросили кое-что вспомнить? Да я угадаю. Ты вспомнила, да не только вспомнила, а ещё и показала. Представляю, какой был фурор. Ну ты и уникум. Ну да, фурор был оглушительным. Гывнула я, наморщив нос: "Что одноклассники подняли меня на смех? Так надо мной никогда не смеялись ни до, ни после. Хм. Ну ясно, понятно. Дети часто высмеивают то, что не понимают. Да и не только дети. Так оставим это. Рассказывай дальше", потребовала мой следователь Самоучка и смеясь напомнила: Мы застряли, на оборачиваюсь и вижу. Да, давай продолжим, согласилась я, доушей улыбнувшись тому, что подруга не посмеялась над этой моей особенностью. Я снова закрыла глаза, напрягла память и увидела тот памятный зелёный тоннель. Итак, оборачиваюсь и вижу листочек и что-то блестящее вроде в траве. А тот, кто подарил мне листик, уже вышел из подарки. Он стоит прямо под дождём и смотрит нам вслед. Скоро звонок, котёнок, напоминает мама, или гонька тянет меня за руку. Мы идём дальше и тоже выходим из тоннеля с противоположной стороны от старика. Не верьтесь, делает мне замечание мама. Лучше расскажи, что тебе снилось? Ты сегодня беспокойно спала. Беспокоенна, значит, волновалась во сне, уточняю я, и вижу, как мама кивает в ответ. Я волновалась, потому что мне приснился плохой сон, мам. Делюсь я с ней, стараясь правильно построить полные предложения, так как учил меня дедушка. Расскажи, предлагает мама. Тогда сон не исполнится, и я начинаю рассказывать о яркой вспышке, которая мне приснилась. о том, что вспышка та была похожа на комету, о которой мы с дедушкой читали накануне, о том, как комета эта упала прямо на наш дом и сожгла его. Мама успокаивает меня, говорит, что это просто сон, и нужно его забыть. Напоминает, что та комета из книжки была доброй и весёлой. Она даже с ребятами подружилась и освещала им путь домой. В моём сне она была злой. капризно спорю я говорила я дедушке что с твоей впечатлительностью рано было читать эту книжку вздохнув сокрушается мама впечатлите что это мама с твоей фантазией объясняет мама а поняла бабуля говорит что фантазия у меня что надо просто жуть она права Отвечает мама, улыбаясь. Дедушка рассказал, что комета из книжки живёт на небе и иногда прилетает к нам в гости на землю. Это наша планета, так называется. Мне так хочется порадовать маму новыми знаниями и тем, как правильно я научилась произносить незнакомые слова. Верно, отвечает она, добавив, что это бывает очень редко. и предлагает повторить стихотворение, которое мы с ней учили на каноник к школьному празднику осени. Я заявляю, что передумала и не хочу рассказывать его перед всеми, потому что стесняюсь и боюсь забыть слова. Будет некрасиво, если ты откажешься, котёнок, убеждает меня мама. Ведь ты уже согласилась, учительница рассчитывает на тебя. Всегда держи своё слово. Держать? переспрашиваю я. В руках в голове, поправляет она меня. Как это? Крепко, отвечает мама, смеясь. Она напоминает мне о новом платье, которое шила специально для моего выступления, и обещает, что мы ещё успеем поучить стишок. Ведь до праздника осени ещё целая неделя. Только та неделя у меня действительно была, а вот у мамы нет. Как всё случилось? Да 뉴스 до меня не громкий голос Маши. Машина взорвалась после обеда. Как это? Такого ни с того ни с сего не происходит, воскликнула подруга. Дедушка тоже так сказал. Вечером, когда уже было темно и тоскливо, помним, мы тогда сидели за столом и пили чай с блинчиками, но уже без мамы. Ладно, давай вернёмся к сути вопроса. Мама сама машину водила и всегда ездила на ней на работу. В тот день она работала во вторую смену, поэтому мы и пошли до школы пешком. Когда она выходила в первую смену, то отвозил меня в школу на машине. А причина взрыва, взяв себя в руки и уже не так эмоционально спросила Мария, что показала экспертиза? Что-то с электропроводкой случилось. При повороте ключа зажигания что-то в ней коротнуло. А машина ведь была совсем новой, всего несколько дней как из автосалона. Помню, мы с мамой и дедушкой вместе ездили её выбирать. Что выяснилось при расследовании? Следствие пришло к выводу, что произошёл несчастный случай. Помню, как дедушка кому-то по телефону говорил, что от машины для экспертизы вообще мало что осталось, только каркас обгоревший. Он тогда сказал: "Пожар почистил все улики". «А ты что, про мужика того подозрительного не рассказала?» «Нет, меня никто не спрашивал. Что было потом?» Из школы ближе к вечеру меня забрал дедушка, а неделю спустя я стояла в своем новом платье на сцене актового зала и с выражением, без запинки, читала стихотворение об усине. «Все-таки выступила на том празднике!» «Да, дедушка настоял». Но ну и Громов, Кремень, не удержалась Марья от зефирамбов деду. Ну вот, ты им уже и восхищаешься. Слишком быстро он тебя к себе расположил. Умеет, когда заинтересован, заметила я, усмехнувшись. Конечно, заинтересован. Он хочет, чтобы ты была в безопасности, а рядом с тобой только проверенные им люди. Васклео Кнона Мария и добавила: "Думаю, у него есть на то все основания, Катюш. Ну, судя по тому, что случилось с твоей мамой. А ты ведь ещё об отце не рассказала. Полагаю, что и с его исчезновением всё мутно", размышляла она вслух. "Ладно, о нём позже. Что ещё ты помнишь? Знаешь, очень интересно было бы ознакомиться с результатами того расследования, ну, по взрыву машины". Надо подумать, как подключить Сашу. Было бы замечательно увидеть все документы. Кивнула я, соглашаясь. Я слышала, что виновных не нашлось. Все сошлись на версии о несчастном случае. А что, удобной версии? Очень задумчиво бормотала подруга. И главное для всех безопасные, включая следователей. Что ещё ты помнишь? На следующий день после праздника осени дедушка увёз меня из Москвы к маминой подруге за Урал. Там я пережила несколько месяцев до зимы. В общем, по маме всё, закончила я. Не устала я с немного усмехнулась я, чувствуя всю тяжесть навалившихся воспоминаний. Нет, я любила вспоминать о маме, иногда даже беседовала с ней в уме. Тяжело было осознавать то, что счастливых дней, когда мы были все вместе, уже не вернуть. Я понимала, что должна идти по жизни дальше и добиться всего, о чём мечтала. Но около года назад я твёрдо решила, что обязана выяснить всё, что случилось с родителями в те годы. И я сделаю это, даже если придётся влезть в логово самого дьявола. Я предвкушала, как нападу на важный след и представляла, как пойду по нему вслед за тенью мамы, которая поможет шаг за шагом размотать нить из запутанного клубка непростой судьбы моей семьи весь клубок до самого основания не больше и не меньше теперь я ощущала себя намного увереннее ведь у меня появился напарник а это ого-го какой напарник самый что ни на есть надёжный потому что Маше я верила как себе Мария Ивановна Стоцкая самый целеустремлённый и амбициозный человек из всех, кого я когда-либо знала. Ну, может, за исключением деда. Её смекалка и интуиция уже не раз помогала в решении некоторых проблем, а благодаря её связям в полиции, через Александра, я рассчитывала получить доступ к закрытой информации по делу моих родителей. Это радовало и внушало надежду на то, что я справлюсь. Я всё выясню и найду папу. Я всегда знала, что он жив, чувствовала с самого детства. Чего зависла? Перенесём оставшуюся часть экзекуции на завтра. Нет, нет, откликнулась я. Давай я сейчас отвечу на все твои вопросы, потому что мне крови из носа нужен твой анализ.